Глава 61 Татошка Настя Алене заурчали. Они нашли следы огромных когтистых лап и двух маленьких детских ножек, которые протопали буквально вот-вот. Меня и сестру Васю, как самых кривоногих, просто взяли в охапку и, не спрашивая, нашего мнения понесли на руках. Мы побежали по проходам. <живанное кола> Раздалось на весь тоннель, как будто горластый лев рычал в пустую бочку, которую поставили в пустой железнодорожной цистерне. В Нас с сестрой Асей десантировали на пол так же неожиданно, как и поднимали. На нас рычал танк, полтора метра в холке, покрытый, как и говорили мастера, бронеплитами, которые защищали элементы динамической защиты. Прямоугольники из серого матового металла чередовались с зелеными. Они располагались в перемешку, поставленные мастерами. Изделия советского военпрома удивительным образом совпадали по габаритам и креплениям, свидавшим виды родными. Чуть пригнув передние лапы и наклонив голову, смотря прямо на нас, Татошка скалил в открытой пасти огромные сантиметров по двадцать пять клыки. Передние лапы в нетерпении подгребали, скрежеща когтями по грязи и бетону. Разумеется, никто другой это быть не мог. Недобрые оценивающие глаза внимательно рассматривали нас. Между стеной и зверюгой уже протискивалась голодная Настенька с веселеньким рюкзачком на плечах. — Татошка, фу! Дружить! Мама! Папа! Животное совсем пощенячье приняло команду, вытянуло шею и еще сильнее пригнуло голову, смотря на нас снизу вверх. Это было непросто для полутора метров в холке. Присев на все лапы, виляя хвостом, покрытым кольцами и серого металла, Пес направился к нам, явно готовясь облизывать самым слюнявым способом. Голодная Настенька продолжал рассказывать, обнимая папу с мамой. Родители урчали, а я все-таки, наверное, бесчувственный чурбан, пытался допытываться до ребенка. — Голодная Настенька, как же ты все это время ходила? — А вдруг бы кто совсем большой был? Тут полно зараженных. — Маленьких Татошка ловил. Он большой, ему много кушать надо, а тех, кто совсем громадные и здоровенные, я прогоняла». Я еще раз посмотрел на Татошку. «Да. Внутренний ряд клыков надоращиваний, а внешний ряд армирован и протезирован стальными накладками. Если сделать химический анализ, наверняка молебдена и вольфрама в этом сплаве больше, чем железа, а то, может, железа и вовсе нет. Скорее всего, это детская фантазия». Вот выходит голодная Настенька и говорит, «Пошел отсюда! А ну пошел! Пошел отсюда! Фу!» А развитые твари не тупые? Сзади Настеньки стоит ее питомец. Рубер в голове своей прикидывает, что все-таки не его это размерчик, проще найти кого-нибудь поменьше. От маленькой девочки толку что? Так, на один зуб. Тварь зло урчит и убегает. После нескольких таких героических достижений Настенька уверена, что именно она больших и страшных зараженных прогоняет. Я продолжал занудствовать. «Эй, бригада, что хотели, мы сделали. Теперь надо спокойно найти укромное место, осмотреться и решить, куда идти». «Да, согласен», — поддержали со стороны Святой Церкви. «Тогда эльфы в разведку. Татошка, а ты знаешь, куда идти?» Эль-Маринель ускакала в ответвление тоннелей, а животный... Громыхая броней, радостно запрыгал передней частью тела, показывая, что он нас хоть сейчас поведет куда угодно. Пожалуй, нам с батюшкой болитом самим надо что-нибудь для отдыха подобрать. Быстрее будет. Через десять минут наш тоннель сменился старой заброшенной траншеей, вырытой для чего-то строителями, но забытой и уже заросшей травой. Края этого углубления оберегала злющая чернота. Такие выходы на поверхность к свету не редкость. Был яркий день, и солнце светило практически отвесно. После темноты подземелий даже бойцы жмурились, как коты. Вскоре канава привела нас к большому котловану, в котором росло довольно много небольших деревьев с ободранными верхушками. Все, что казалось черноты, разрывалось в кулачки, но деревья упорно тянулись к свету. Каждый порыв ветра щелкал маленький разрыв, и листик или веточка осыпались кучей клочков. Вся земля здесь была покрыта преющим ковром из рваных древесных остатков. После сквозняков подземелья и теплый ветер радовал несказанно. Солнце. Отличное освещение. Что может быть лучше для удовлетворения любопытства? Отпихивая друг друга, как утки на кормежке, мы со святым отцом бросились изучать наше новое домашнее животное. Татошка оказался квазом. Это была собака. Это точно была собака. Скорее всего, это либо среднеазиатская, либо кавказская овчарка или похожая порода. Но ни в коем случае не Синбернар или Ньюфаундленд. Как я хорошо знаком с такими собаками. Прям во взгляде читалось. Да, я знаю, что вас жрать нельзя. Давайте сразу, чтобы у нас не было в дальнейшем никаких инцидентов, без всяких там дай лап, сядь, принеси. Хорошо? Вы все поняли? Вы точно все хорошо поняли? Если вы все правильно поняли то несчастных случаев не будет, наверное. Вот такие это породы. И обнюхают, и хвостом повеляют: Но все это из расчета, что ты тут никто, и тебя тут только терпят, ну и разумеется. Безо всякого там щенячьего пить это. Татошка был квас могучей собаки и кладезь технологических решений. Я уже знаю об этой технологии, сам испытал. Это когда мне ручку к голове приклеивали, чтобы из черноты вытащить. По этому принципу и было выполнено бронирование нашего зверя. На роговые пластины клеилась специальная система креплений. Довольно широкие пластины с универсальными шарнирами и болтом были закреплены на естественной броне пса. Ничего сложного. Главное до этого додуматься. Применялся обычный металл и, скорее всего, обычный многокомпонентный клей типа жидкой сварки, а дальше цепляй что хочешь». На универсальное крепление можно хоть бронепластины, хоть пулемет, хоть цветные ленточки привязывать. При этом и сохраняется подвижность, и не травмируется внешняя защита животного. Решение хорошее. Осталось только выяснить очень интересный вопрос про изготовителя. Все болты были одинаково выполнены и местного производства. Когда что-то делаешь руками, то видна уникальная, обласканная любовью мастера вещь. Но это именно серийное и качественное производство. Эти крепления выглядели массовым производством, делавшимся сотнями или даже тысячами. Я показал на крепление. Что по этому поводу думает наш глава церкви? Фу на тебя. Где-то все очень серьезно поставлено. А коленке так не сладишь. На нем таких креплений несколько сотен. В гараже год будешь выпиливать. В ответ мне кивнули. Мы, такие разные, с батюшкой болитом, во многих вопросах были единодушны в том, что касалось фактов, и, даже если очень хотелось, не позволяли сами себя обманывать. Это был не наш технологический уровень, и не выше, и не ниже нашего. Это был перпендикулярный уровень мысли всему, что я раньше видел. Сделав самые серьезные лица, еле сдерживая визги восторга, мы продолжили копаться в секретах квазипсины, который завалился на спину, прижал лапы и, очевидно, считал, что мы ему пузико чешем. Пока Татошка поскуливал от удовольствия, я еще кое-что нарыл. Под броней разъемы для бронепластин имели массу пометок и приписок на русском языке. Никаких секретов в устройстве, по русским обычаям, не было. Все примитивно, лаконично и гениально. Единственным большим секретом русских было... Как, блин, это напильником доработать, чтобы из паровоза самолет получился, как в старом древнем анекдоте? Пластины и хитин были исписаны маркером. Через месяц переклеить сюда, через два сюда. Было множество спилов, старые следы открепления и следы переклейки. Непонятно было одно. Откуда неведомый работяга, черкавший маркером и отрывающий крепление, знал, что наш квазипес вырастет вот именно настолько, а не настолько? В этот месяц восемь сантиметров, в этот месяц двенадцать сантиметров. А в следующие два не вырастет вообще. Как вообще можно прогнозировать что-то на росте кваза? Или можно? Я поделился своими соображениями с главой нашего теологического подразделения. Батюшка болит пару минут полазил с моим диодом и задумчиво почесал себе пузо, потом запустил руку в бороду и переместил на бритый затылок. — Да, согласен, — задумчиво сказал он. В этих пяти тоннах прыгающей, поскуливающей горы мышц и железа, бегающие кругами и пытающейся лизнуть в самый неподходящий момент, секретов и новшеств было больше, чем в ядерной подводной лодке. Много нового и интересного. Свежезаваренный котелок с кофе, счастливые родители, умиротворяющий сумрак уходящего дня и зеленая травка, на которой так приятно усесться. После подземелья мы расслабились. Непростительно. Наказание последовало сразу. Как со мной, это обычно бывает, все началось вдоль секунды. Молодой элитник, чуть-чуть приросший Рубера, выскочил из какой-то дырки. Я так и не понял, откуда он взялся. Все-таки зрение у меня не рассчитано на темноту, даже на такой сумрак, как здесь. Бойцы хватались за оружие, но явно не успевали защитить меня и сестру Асю. Первым среагировал и молнией метнулся на перехват Татошка. Подпрыгнул. Голова элитника ударилась в броню на брюхе пса, издав глухой звук. Голова твари от столкновения пригнулась, а наш питомец в одно движение рубанул когтем под задравшиеся с пластины над споровым мешком. Быстро. Круто. Отработанно. Пригнуть голову зараженного с помощью бронепластин на брюхе, ударить в споровый мешок. Ни одного лишнего движения. Школа, выучка. Даже, можно сказать, натасканный до инстинктов. Батюшка Айболит посмотрел на меня так, что давай потом поговорим. Я это тоже все увидел и имею на этот счет, как и положено в Святой Церкви, свое мнение. Я кивнул. Да. Сейчас надо быстро потрошить и перейти в другое место. По факту наши рукопашники среагировать не успели. Неплохого компаньона себе заимела наша голодная Настенька. Если только гарантированно знать, что он за нее, то она практически в безопасности. А вот с этим «Кто тут за кого?» у меня возникало все больше и больше вопросов. После того, как наш собак очень легко расправился с элитником, он вокруг него прыгал, рычал и бумкал. Это он так гавкал. Все-таки глотка у него луженая, а голосовой аппарат кваза. Как будто по там у пустой кастрюли стучали. Если не учитывать пару нюансов, то собака собакой. Добыча у него, и он зовет показать, какой он герой. Хвостовом виляет. Ко всем подбегает, мордой тыкается и бежит в добычу тыкает. Вот, мол, добытчик я, крупного зверя завалил. Тут, конечно, все по собачье, не спорю. Но вот я не верю. У меня и сестра Аси под одеждой была надета пуленепробиваемая подложка скафа Нео. От случайной пули в упор из ручного пулемета мы были защищены. Но я сам видел, как могучая лапа кваза преспокойно ломала позвонки сквозь кольчугу внешников, дробя кости шеи в куски, и не обязательно пробивать. Я, как обычный человек, не мог отреагировать на такой опасности, и это был полностью просчет рукопашников. Поменяли место. Но возвращаться в наполненные сквозняками проходы не стали, а выбрали одно из ответвлений траншеи с небольшим тупиком. Туда вел узкий проход метров полтора шириной. Я еще на поляне попросил Настю Леню нарубить деревьев, а сам собрал целую охапку сушняка. Псу тоже досталось неслабого размера бревно, которое он гордо тащил, задрав морду. Мы переместились буквально метров на пятьсот. Для остановки мы выбрали ровный квадрат, вырытый бульдозером. Машина черным силуэтом нависала над нашим местом стоянки, а внизу вполне себе ничего, жиденькая травка, уже обживающая глину и пыль дна ямы. Настя и Леня разместились у единственного входа, а Татошка улегся метрах в пяти дальше, практически полностью перегородив с собой проход. «Самый огромный, кого мы встретили в подземельях, был зараженный из большой кошки, которому Настя и Леня оторвали голову. С такой командой, как наша, мы готовы на равных рвать зараженных направо и налево. Главное, не допускать таких оплошностей. Сила нашей группы превосходила потребности в разы, и это еще без учета пули к нею. В этот вечер мы устроились у костра. Горели палки. В стикси и сигарета — роскошь, а ночевка у огня — это привилегия только таких отморозков, как наша банда, усиленная бродячим монстром из квази собаки, и грудой лигированной стали. Разогревалась тушенка для нас и огромный ломоть мяса, выдранный из небольшого зараженного, которого походя придушил Татошка, запекался на куски арматуры для пса. Небо над головой поднимало настроение. Святой Отец! «Скажите, что вы обо всем этом думаете?» «А ты что думаешь?» «А почему вы с королем Артуром мне на вопрос вопросом отвечать начали?» «Тьфу на тебя! С тобой и не так начнешь!» «Говори давай! Церковь имеет свое мнение, но вначале хочет собрать информацию». «Ну ладно, это уже традиция». «Я думаю... Татошка — это ваш рукопашный коллега». Но не ваш конкретно, и не Насте Лёне, а скорее Дольфа Штирлица с его двуручными клинками и подлыми кинжалами. Сильный, хитрованский, с кучей подвывертов. — Да, согласен. — А ещё, святой отец, вы видели, что произошло? — Видел. И что? — Давай вначале ты. — Ха, ну давайте, Татошка. Чтобы добраться до спорового мешка, твари прыгнул и принял удар на бронеплиты брюха. Зараженный открыл за счет крена головы свой споровый мешок, и он туда ударил. «Ну, это же не просто так. Этому надо учиться. А вы знаете, что собаку можно натаскать, кусать руку, кусать ногу, кусать шею. Но как натаскать собаку, использовать вес тела противника, я не знаю. И не слышал об этом даже приблизительно». — Да, согласен. — Я вот о чем думаю. Собака, она всегда на инстинктах будет защищать брюхо. Какие бы там защиты ни стояли, это у нее в уме самое уязвимое место. Я всего одно животное знаю, которое даст возможность в пресс пробить, чтобы противник подставился, а в ответ ему связку в голову провести. — Вот именно об этом я и думаю. «Непрост на что, Тошка! И как бы он во много раз больше не был непрост, чем мы об этом думаем!» «Батюшка и болит! Я сейчас твоими словами отвечу!» «Да, согласен!» «Ну что, церковники, пошли ребенка пытать!» тфу на тебя!» «Пошли!» Перебрались поближе к проходу, где расположились голодная Настенька и ее родители, а затем пристали к девочке с расспросами. «Голодная Настенька. Хорошее это имя ему придумала?» «А я не придумала. Это он сам сказал, что он Татошка. И когда мы долго-долго шли по переходам, он мне все время сказки рассказывал». «И какие тебе сказки рассказывал?» «Разные сказки рассказывал. Он очень любит волшебника изумрудного города рассказывать». Ха! Я так и думал. Очередная девочковая фантазия из разряда, как она элитных элитников прогоняла. Хотя, в принципе, нормально. Вон, у нас дети за неимением собак и кошек в городских квартирах придумывают себе воображаемых друзей. Где они у них только не обитают. Их можно найти в шкафах, в носках или ящичках из-под канцелярии. А тут есть настоящий друг. Почти два метра в холке и тон пять веса с броней. Само собой, наделить его умением поболтать, тем более рассказать знакомую тебе сказку, поиграть вместе — очень даже неплохая альтернатива домашнему песику. Голодная Настенька и банда, исследователей в составе меня и святого отца потихонечку переместились ко входу, где нас радостно встретил наш... собак, виляющий хвостом и явно подлавливающий момент лизнуть по слюнявей. «Он мне правда рассказывает! Много разных историй! Вот правда!» продолжала говорить девочка. Татошка подозрительно покосился на меня. Если сейчас не попробую, то себе этого не прощу. Хватаю псину за бронированную морду и практически ору в пасть. «Я знаю! Ты говоришь! Кто тебя научил? Она нам все рассказала!» Меня очень ловко и слюняво лизнули. Я пытался придержать морду и еще раз крикнул. «Она нам все рассказала! Говори, кто тебя послал? Где твой дом?» Меня попытались лизнуть еще раз, но я увернулся. «Язык у пса соответствующего размера. Лицо, ухо и полкуртки и так в слюнях». Татошка заметил на земле козявку и, потеряв интерес ко мне, занялся ей. Моих поток удержать морду попросту не заметили. Насекомая, растопырив ножки и крылья, пыталась убежать от своего обидчика, а пес аккуратно когтем трогал ее. Букашка хотела укусить, когда коготь отдеркивали, чтобы снова тронуть и раздразнить козявку. Я еще раз попробовал повернуть морду. Фактор неожиданности, конечно, утерян. Букашку очень ловко зафиксировали когтем, чтобы она не сбежала, и попытались меня лизнуть в очередной раз. На вид тупая собака, но как он смотрит? Взгляд долгий, расчетливый. Татошка плюхнулся на задницу и, громыхая когтями по металлу, прикрывающему уши, чесался задней лапой. Потом окончательно потерял интерес к такому назойливому деду, как я, и продолжил играться с козявкой, которую почти удалось сбежать. Сегодня с ним разговору точно не состоится. Утро встретило нас с прохладой, разгоняемой приятным потрескиванием костра. Бревно, которое приволок собак, до сих пор прогорало, развалившись грудой крупных красных углей. Еще раз неспешно вскипятили воду и, отлив любителям чая их пайку кипятка, Я щедро сыпанул горсть кофе. Как хорошо! Никуда не надо бежать, по крайней мере, сейчас. Пенка ароматного напитка вскакивала и опадала, когда я подносил и убирал котелок от углей. Тоже мне, любители чая. Разве можно аромат кофе заменить темной водой? Квазом вообще все равно, что пить. Детям и святым отцам не положено, а звери и из лужи попьют. Налил в нержавеющую походную кружку сестре Аси, а сам забрал себе львиную долю, устроившись прямо с котелком. «Татошка, принеси розовую коробку около рюкзака», попросила голодная Настенька. Животное с неохотой оторвался от чавкания недоеденным вчера куском мяса, подошел к вещам и лапой вывернул содержимое на землю. Аккуратно взял зубами небольшой жестяной коробок и потопал к девочке, виляя суставами бронированного хвоста. То он псина тупая облизал. Весь в соплях хожу. То он, значится, коробочку рядом розовую не нашел и все шмотки вывернул, чтобы рюкзак проверить. А еще, вот что это за команда? У меня в детстве пудель был, почти цирковой, тупой до невозможности. С ним, понятно, такие команды не прокатывали, но у меня и доберман был. В уме ему не откажешь. Но ни одну из своих собак я не мог попросить с кухни веник принести. «Принеси мне веник с кухни». Но он бы пошел, открыл шкаф с мусорным ведром, отодвинул, взял веник и принес. Глянул на батюшку Айболита. Он тоже, похоже, размышлял над тем, как свою спасенную псину будет учить столовые приборы приносить и для чаепития на столе расставлять. В туннеле мы спустились ближе к полудню. Смысла спешить не было. Все равно рукопашником плевать на темноту, а я пользовался диодом. Все было замечательно. Впереди... Гордо задрав в морду шел Татошка, который тащил рюкзачок веселенькой раскрасочки. А за ним шли мы с батюшкой болитом, а следом сестра Ася. Эль-Маринель по традиции носилась от прохода к проходу в своем невероятно коротком платье и с двумя колчинами крест-накрест. Настя и переходили от головы колонны к хвосту, изредка перехватывая случайных зараженных, просто поднимая их за головы и встряхивая, ломали шеи и затем отбрасывали краем прохода. Если попадался кто из переродившихся животных, то срезали несколько кусков мяса для татошки. Часть сразу отдавали нашему собаку, а часть закидывали в пару баулов, перекинутых через спину и привязанных к бронеплитам. Веса поклажи наш пёс совершенно не замечал, весело прыгая и устраивая радостные забеги по кругу в местах, где проходы превращались в просторные гроты. На меня все недобро косились. Этого просто не могло быть. Если я рядом, обязательно должно что-то случиться. Пусть хоть что-то, а тут ничего. Вообще ничего. Я, конечно, так не считаю. А вот они считают. Не могу сказать, сколько мы протопали. Шли, пока могли. Когда ребенок выбивался из сил, то один из родителей закидывал секиру за спину и брал голодную Настеньку на руки, бережно укутав походное одеяло. И нам удавалось пройти еще несколько часов. Пока уже мы... Обычные гражданские не начинали падать с ног. Для одного из таких привалов мы набрели на крошечный стаб, окруженный кластерами, полностью состоящими из гранита. Небольшой, единственный проход приводил на круглую площадку стаба метров двадцати в диаметре с большой дыркой, через которую шел свет. Немного света заходящего солнца пробивалось сквозь черные силуэты деревьев графитового цвета, изродованных чернотой. Крохотный родничок, бьющий тысячи лет, просверлил себе в одном из углов углубления в полметра размером. Татошка отправился караулить небольшой, метра в три шириной проход, а настялене уложив ребенка на пол, сели рядом, замерев стальными изваяниями. Я суетился с газовой горелкой, стараясь поменьше потратить ценного топлива и скипятить побольше воды и разогреть еды. Немного обжег горелкой кусок мяса зараженного, если Татошка, член команды, то надо готовить и ему. На среднюю прожарку такого куска у меня газа не хватит, но пейп вполне можно позволить. «Сестра Ася, вы перед сном кофе пьете? Святые отцы пусть сами себе чиферят, я их рецептуру не знаю», сказал я, за что заслужил кивок медперсонала и неодобрительный взгляд со стороны церкви. Заварил чай и кофе на всех. Поели. Распределили вахты. Я с сестрой Асей спать, толку от нас все равно никакого, а рукопашники сами там разберутся. Если я рядом и долго ничего не происходило, значит, это просто миру надо было накопить неприятности, чтобы слить все разом. Не виновата я. я. Это ведь не я место выбирал. Смена обстановки прошла молниеносно. Из серого мутного тумана, громыхая броней, как ошпаренный, выпрыгнул наш пес. Еще слабо чего понимая, я подскочил и схватился за автомат. Стены вокруг нас искрили и покрывались туманом. Один рывок и туман сменил цвет с грязного на девственно белый. В лицо пахнуло кислятиной. Свежий ветерок раздул остатки марева, и мы оказались под куполом титанического театра теней с сотнями проходов. Километровый овал высотой больше сотни метров. Наша маленькая банда стояла на вершине колонны метров 15 высотой и диаметров метров в 10. В несколько дыр в потолке рвались потоки света, падая на еще не рассеявшиеся облака кисляка, вспыхивали яркими пятнами, освещая пространство. Полная тишина. Все одно было изъедено многометровыми дырами, проходами, щелями. Сотни проходов вели в зал, посреди которого возвышался наш стаб. Тишина. Затем рукопашники встревоженными попугаями нахохлились оружием, а из дыр полезли зараженные. Теперь и я их услышал. Наверное, это был переход на следующий, еще более нижний уровень. Подземное пекло. Даже мы... Видавшие многое не могли себе представить столь изуродованных и ни на что не похожих монстров. Настя Леня до скрипа стальных рукавиц сжимали рукояти Секир. Татошка сжался в напружинившийся пятитонный комочек бронелистов, когтей и клыков. Мы с батюшкой и болитом держали автоматы у плеча. Еще раз кинул взгляд на открытый подсумок со второй обоймой пуль Нео. Отовсюду в огромном зале, через дыры в полу, через сотни проходов, К нашему возвышающемуся островку камня, не спеша и предвкушая добычу, двигалась элита. Нельзя было даже определить, из кого они переродились. Настолько сильно Стикс их переделал. Их всех загнали сюда, в подземное пекло. Столь страшным тварям не место под солнцем. Даже в Стиксе. Сотни, может быть и больше, самых элитных элитников. Даже не ушастающие по пеклу, как у себя дома, не упоминали о таком. Мы нутром ощущали, как под хитиновыми пластинами перетекают, напрягаются и вздрагивают тонны мышц. Это были элитники. Все до единого. Вообще ни на кого не похожие громадины, жаждущие добычи, двигались к нам. Рывок. Все бросились одновременно к нашей колонне камня. Совершенно не обращая ни на что внимания, на край площадки вышла маленькая девочка с веселеньким рюкзачком. Топнула ногой и грозно сказала «Фу!». Зараженные замерли. Разом. Начали нехотя возвращаться в проходы. Они очень вожделели добычи. Они о ней мечтали и хотели ее. Скрежетали когти и скрипели зубы. Пластины защитных панцирей подрагивали от напряжения мышц под кожей. Жуткие твари оставляли близкую, доступную добычу, но им было нельзя. Им было фу. Если переводить с языка неудословно, то это называется «умение иммунных, рожденных в изолированной зоне и принявших белую жемчужину или приравненных к ним лиц». На моем графе В новом варианте схемы это была стрелочка, выходящая за пределы контура и завершавшаяся не кружком, а квадратиком. Это означало, что уже не может быть чего-то большего. Умение из квадратика никуда не будет развиваться, но и так совершенно. Абсолютное совершенство и верх развития, которое Стикс дает только тем, кто был здесь рожден, а затем силой выдернут от перерождения. Этих квадратиков подтвержденных документально, теперь в графе умений было два.